Глава 23. Саботаж. Две выборные заявки оказываются пустышками, разборками мелких кланов. Зло из-за потерянного времени велю задержать заявителей за ложный донос. Смотрю на часы. Двадцать-тридцать. Надо предвратить еще четыре преступления, но где их взять? Если вытаскивать коррупционеров из постели, мне не зачтутся очки». Нужно ловить преступников на горячем. Тайно спуститься к черноротам и затеряться среди них, попросив соратников подстраховать. Учитывая возросший уровень преступности, там есть где разгуляться. Да, рискованно, но если до завтра не возьму четвертый осколок, мы можем проиграть. Поскольку по общей связи планы лучше не обсуждать, объявляю сбор на базе 2. Вчера полдня мне пришлось потратить на обустройство помещений и прилегающей территории, потому что никто лучше меня не чувствует механизмы и не в силах разместить камеры, следящие устройство и турели наиболее эффективно. Вкинув очко характеристик в техномагию, я получил возможность кратковременно разлаживать работу систем. Например, затуманить изображение, передаваемое с камер, создавать помехи, препятствовать взлету флайера, сбивать настройки. До уровня, какой у меня был на полигоне, конечно, далеко, но такой маленький бонус способен спасти жизнь и дать фору при противостоянии. Лексы наши гемоды прочно обосновались, так сказать, в тылу. Подлетая к базе 2, отмечаю, что она еще больше преобразилась. Теперь наземная ее часть огорожена трехметровым забором из бетонных модулей, Снабжена камерами, пулеметными турелями и плазменными пушками. По периметру зависли два яства бельмагонских наемников и наземной стартплощадки столько флаеров, что нам едва находится место, чтобы приземлиться. Миранда, умничка, приготовила еду для вернувшихся бойцов, которую они часто разогревают, а кое-кто ест мясо с овощами прямо холодным. Чтобы не терять времени, становлюсь между столов, чтобы меня лучше слышали, объявляю минуту внимания, хлопаю в ладоши, жду, когда на меня посмотрят. Мне нужно раскрыть еще четыре преступления. Завтра до полудня я столько не успею, учитывая, что многие заявки для моих целей не подходят. Миранда гладит меня по руке. Они голодны, как звери. Дай им поесть, потом озадачишь. Да и самому не мешал бы подкрепиться. Спасибо, дорогая. От осознания, что рабыня стала вести себя как равный партнер, улыбаюсь, признаю, что меня несет, беру свои порции ужина и выделяю пятнадцать минут, чтобы выдохнуть, расслабиться и получить удовольствие от пищи. Учитывая, что я задумал, ночь выдастся бессонной. Напротив садится гемот Рэй со стаканом сока и начинает захлеб рассказывать о том, как закодировал нашу систему, и теперь точно комар мимо не пролетит, потому что враг задолбается подбирать скрипты. Донеся суть, он не успокаивается и продолжает фонтанировать идеями, его глаза горят двумя прожекторами. — Рей, я в тебе не сомневался, но дай мне поесть. Ты говоришь минуты три от силы, а мой мозг готов взорваться. — Ну, извини. А как твоя прокачка? Все по плану? Старик-миллиард бы тобой гордился. Честно, не думал, что ты выполнишь обещание, когда увидел твою записку. Ну что, заберешь меня? А я ведь следил за тобой на полигоне. В комментах шорох наводил, рейтинг подкручивал. Пока он разговаривает сам с собой, спокойно доедаю. Отставляю посуду на край стола, поднимаюсь, делаю шаг прочь, и только тогда понимаю, что посуда одноразовая. Ее следует выкидывать, но ни у меня, ни у Рэя не поднимается рука, мы-то знаем, что такое голод и нужда. Поужинавший народ не расходится, ждет. Если я не распустил их, а собрал, значит, есть что сказать. Опять хлопаю в ладоши. Друзья, я понимаю, как вы устали, но мне позарез нужно раскрыть четыре преступления до завтрашнего обеда. Тогда у меня появятся силы противостоять нашему врагу. Не буду рассказывать, как это важно. Просто поверьте на слово. Я планирую спуститься на первый уровень и пройтись по злачным местам. Это моя инициатива. К деятельности оплота она отношения не имеет. Так что приказывать вам я не имею права. Мне нужно пять человек поддержки и два флаера, чтобы наблюдали очень издали, больше не за мной, а затем, чтобы не наглянули недоброжелатели с верхних уровней. Такая говорю, на данные рейс сверкают глазами и, что называется, бьют копытами. Когда спрашиваю, кто хочет пойти со мной, они делают шаг вперед первыми. С Надана изъявляют желание отправиться две амазонки синевласая Луиза и британа, фигуристая высокая шатенка с волосами давя ягодицы и ярко зелеными глазами. Бойца в ней выдает лишь свернутый чуть на бок нос. Проявившего инициативу Веру я заворачиваю, как и Тейна. Уж очень внешность у них специфическая. Будут вызывать настороженность у чернородах. Принимаю в отряд двух зороастрийцев постарше, Кайрена и Шеу. «Ваша функция подстраховка», — объясняю я, — «но меня прерывает коммуникатор». Зазвучавшие секунды раньше, чем взрывная сирена. Напротив появляется голограмма Эйзера Гискона. «Нападение на телевышке на втором и третьем уровнях», — говорит он, обводя взглядом собравшихся. «Третий уровень и часть второго взял на себя Ульпиан Магон. Наемники уже вылетели, но их недостаточно. Я скинул координаты вышек, телецентров. Пока охрана сдерживает нападение, но их слишком мало». Полиция, интересусь я, вызвана, но заблокирована в своих отделениях, особенно тяжко им на втором уровне, где они уступают противнику в оснащении. Вспоминаю, что точно так же братство топора заблокировало отделение полиции во время нападения на дом Тиуртия. И меня охватывает злость. Сегодня пощады не будет никому. Захотели взять реванш? Будет вам погребальный костер. «Понял, вылетаю. На первых местах наиболее приоритетные объекты. «Понял, приступаем. Вывожу голограмму карты перед собой, руками расставляю метки, красным отмечая наиболее важные цели. «Все все слышали? Скачивайте карту. По предыдущему делу отбой!» «Всего получается двадцать пять точек, половина внутри декурата. «Да хрена целей! У нас нет столько людей и транспорта!» Нужно срочно принимать решение, но любое слишком рискованное, ведь враг хорошо вооружен. А в Зикурате мы будем в подавляющем меньшинстве, даже если разделимся на две группы. преимущество в воздухе у нас уже не будет. Полиция, подсказывает Лекс, разблокируем участки, расстреливаем саботажников, копов отправляем по точкам в Зекурате. Сами работаем на флайерах снаружи. Пока он говорит, нахожу координаты ближайшего отделения внешнего патруля. Делаю веерную рассылку. По машинам цель номер один получена. Отделение полиции номер двенадцать. Набегу, набираю начальника отделения и велю отправлять наряды к телевышке, угрожая расправой. Получаю ответ, что они заблокированы здание, освобождение не представляется возможным. Что ж, скоро проверю, и если найду саботажников, они очень пожалеют. Итого у меня в подчинении 35 бойцов, не считая Эда, который пока не приступил к обязанностям. Это восемь штурмовых групп, пилоты, четыре бойца. Помимо восьми ОС, подключаю к операции одного Магонского ястреба с десятью штурмовиками на борту. Второй остается охранять базу. С момента сигнала от Гискона до прибытия к отделению полиции проходит 7 минут. За это время я раздобыл информацию, что на данный момент внутри здания должно находиться 40 дежурных полицейских, и столько же должны патрулировать свои участки, на одном из которых телевышка, наша цель номер один. То есть либо 10 флаеров, находящихся в отделении, недостаточно, чтобы отбить нападение преступников, Либо командир, связанный с преступными группировками, просто никого не вызвал на подмогу. «Включаю общую связь и командую. Мочим всех, кроме полицейских. Флайеры взрываем. Офицерский состав под стражу для дальнейшего допроса». «Моя оса и ястреб наемников пребывают первыми». проносится вдоль двадцатиметровой стены первой ступени второго уровня, где находится отделение. По выделенной связи мы посылаем сигнал командиру и одновременно включаем громкоговоритель. Внимание всем пилотам внешнего патруля. Приказ немедленно снижаться. Все, кто не подчинится, будут уничтожены. Относительно современные флайеры группируются, дряхлые полицейские естребки, державшиеся в стороне, выполняют мою команду. И я понимаю, что командир отделения поступил мудро, сохранив в жизни бойцов. Они полегли бы, если бы сцепились на таких развалюхах, с противником, лучше оснащенным технически. Зафиксировано противоправное деяние. Нас атакуют с трех вражеских истребов. Но мой пилот, а это Виктор, уходит резко вверх, плазменный разряд врезается в стену, расцветает взрыв. Гемот делает немыслимый вираж, а я расстреливаю вражеский ястреб, уступающий на в маневренность. Если у врага флайеры старше моего на два поколения, то ястребки полицейских на все четыре. На экране десять флайеров, два устремились за наемниками вагона, три летят ко мне. Передаю картинку своим по общей связи, надеваю шлем, потому что от маневров и перегрузки желудок подпрыгивает в горло и кружится голова. Из второй пушки разношу голубя, оснащенного пулеметами. К этому моменту прибывает основная часть моей команды, связывает врагов боем, и остатки вражеского отряда предпочитают уйти бегством, их настигают и уничтожают одного за другим. В стене, где находится отделение, мерцают вспышки. Там полыхает бой. Полицейские поняли, что пришла подмога и решили отстреливаться, тесня врага на улицу. По громкоговорителю предлагаю преступникам сдаться взамен на сохраненную жизнь. И двадцать человек выходят с поднятыми руками, укладываются мордами в асфальт. Следом выбегают полицейские. «Ты предотвратил преступление!» Осталось предотвратить 112 правонарушений. Связываюсь с командиром отделения. Налетчики уничтожены. Благодарю за проявленную мудрость. Немедленно выделить людей под мое начало. Нам нужен каждый боец, чтобы навести порядок в Зиккурате. Так точно. Спасибо за оперативность и неравнодушие. Не проходит и пяти минут, как пятнадцать полицейских истребов под началом Тейна отправляются освобождать телевышку. Пятнадцать других попадают под начало за растрейца Кайрена и тоже улетают на задание, а основная часть моих бойцов спешит на помощь другому заблокированному полицейскому участку, также находящемуся в стене второй ступени. В этот раз мы обрушиваемся на врага одновременно и не даем ему ни шанса, разносим флаеры к хренам. От полицейских тут только два ястреба, хоть командир подразделений говорил мне тоже, что и предыдущий капитан, здесь налицо саботаж. Иначе где патрульные, обязанные оборонять отделение? Да и полицейские внутри ступени начинают отстреливаться только когда звучит моя команда. Зато срабатывает план, как сэкономить время, и я обвиняю командиров саботаже и приказываю его выдать. Сержанты добровольно выполняют требования и вытаскивают жирного закованного в наручники капитана и трех сержантов. Степень их вины выясню позже. Получаю еще одно предотвращенное преступление. Осталось предотвратить 107, то есть до четвертого осколка всего два. Знал бы баэтарх из-за зомбированной имфилины, какую оказали мне услугу этими налетами. По коммуникатору Тен отчитывается, что враг пытался взорвать телевышку, но был остановлен. КРН тоже успел вовремя и зачистил преступников. «Отдаю полицейских этого участка под начало на данные, выделяю за Растрицу и Маури новые цели и отправляюсь к следующему заблокированному отделению внешнего патруля». Уже закончив с ним и получив третье предотвращенное преступление за сегодня – Собираюсь освобождать еще одно отделение полиции, как поступает вызов от Руны, татуированные амазонки. Босс, тут трэш полный, просто мясо, хрипит она. На ранили ранили суки, и они пипец как вооружены. Ранение серьезное, насторожусь я. Нас подбили, часть обшивки пробила живот, кровотечение, возможно, переломы. Грохает взрыв, поглощает ее волос. Руна, вы целы? Вроде да. Ждите, вылетаю. Они наших копов щелкают, как клопов. Четвертый — грохой взрыв. Пятый — ебт флайер. Неотложку вызвали, но по всему городу столкновение. Много раненых. Медикам не разорваться. Переключаюсь на общую связь. Вера, Ястреб, освобождать участок, где я сейчас нахожусь. Лове координаты. Виктор, Зора, три, четыре, пять, за мной. Летим отбивать телевышку. Наши в беде. Только этого не хватало. Столько с Наданой всего прошли на полигоне и погибну сейчас. Держись, Надана. У меня неиспользовано исцеление, я помогу тебе. Вцепляюсь в подлокотники. Виктор понимает, что надо торопиться и выжимает из флаера максимум. А я смотрю на часы, считаю секунды. На место прибываем через 3 минуты 43 секунды. Виктор закручивает флайер штопором и устремляется вверх, вдоль мигающего красным шпиля телевышки. И затянутая дымом площадь, вращаясь, смазывается, отдаляется. Ловлю в прицел вражескую осу более старой модели, полю из обеих плазменных пушек. Второй заряд пробивает броню и черноту озаряет взрыв. Слышу радостный возло хруны. «Мочи их, уродов!» Мой флайер берут под прицел сразу две вражеские осы, и мастерство Виктора-пилота не спасает. Залп достигает цели. У нас слетают защитные экраны, и салон озаряется алым светом. Второе попадание станет для нас последним. Мне удается подбить одну осу, а вторая висит на хвосте. Виктор делает мертвую петлю, и мы с врагом меняемся местами. Отчаянно матерясь, поливаю в флаер свинцом, почти физически чувствуя, как будто кровь вытекают секунды жизни на данный. Виктор становится на крыло, пропуская плазменный заряд, который попадает в стену. Нашего противника разносит на куски. Это подоспела моя команда. Пока делаем круг над площадью, говорю Руни. включи мои на коммуникаторе, снижаюсь к вам. На экране загорается зеленая точка. Находится она в двухстах метрах от огороженного здания с телевышкой. Передаю координаты Виктору. — Понял, приземляюсь, — кивает он. То и дело черноту разрывают плазменные разряды. Враг к этому моменту осознает бесперспективность своих попыток и пытается спастись бегством. Мои люди перехватывают и уничтожают флайеры, а штурмовые группы зраастрийцев уже десантировались и спешат к зданию телецентра. Едва моя оса опускается, открывается люк, земля вздрагивает, за бетонным забором пухнет огненный гриб, будто бы нанизанным на шпиль телевышки, который, дрогнув, начинает заваливаться в нашу сторону. Понимаю, что он до нас не дотянется, но все равно пригибаюсь, бегу к маячащим вдалеке фигуркам амазонок. По идее, зарастрейцы еще не вошли в здание телестанции, а значит, не пострадали. «Как она, руна?» — спрашиваю я. Шпиль обрушивается на забор, ломается, тонкая его часть продырявливает пластиковый магазинчик. В стороны летят осколки стекла. «Без сознания, но жива». Доносится из динамиков шлема. Обращаюсь за австрийцем. Штурмовые группы все целые. Так точно. Набегу, стягиваю шлем, кашлю от дыма тянущегося отзорного здания. Падаю на колени возле красотки Британы, на которой лежит Надана без шлема. Из ее левого подриверия торчит тонкий, как копье, кусок обшивки флайера. Сканирую боевую подругу. Здоровье восемнадцать. На текущий момент пять. Повреждение селезенки. Разрыв тонкого кишечника. Оскольчатый перелом левой ключицы. Оскольчатый перелом плечевой и лучепястной костей. Ушиб квадрицепса, Разрыв верхнего пучка дельтовидной мышцы. Оскольчатый перелом седьмого-одиннадцатого пар ребер. Прогноз. Неблагоприятный. Смерть в течение сорока-тридцати минут. При хирургическом вмешательстве в течение 10 минут вероятность благоприятного исхода 47%. Думаю о том, смогу ли помочь ей, применив способности, получаю ответ. Вероятность положительного исхода при применении способности без хирургического вмешательства 0%. «Ты ведь поможешь ей!» С надеждой в голосе спросила Британа, а остальные амазонки стоят молча. — Не отложку вызывали! Ору я, чтобы перекрыть треск разгорающего здания огня, грохот падающих перекрытий. — Да, но... Выхватываю из рук Британа коммуникатор, повторяю последний вызов и едва отвечает Тароу. «Говорит Леонард Тальпарис, ведомство оплот. Четвертый уровень. Срочно реанимацию по указанным координатам. Если не будет машины в течение пяти минут, уже летят. В городе беспорядки». «Я сказал срочно. У вас есть пять минут». Перетаптываясь ноги на ногу и теребя сельгу в носу, Адамина предлагает, главное не шевелить ее, От вас осколок сойдет с места, откроется кровотечение. У нее и так внутреннее кровотечение, говорю я. Время идет на минуты, надо было сразу построить диспетчера и вызвать неотложку. Без операции даже я бессилен. Татуированная руна пожимает могучими плечами. Мы тут пока на птичьих правах, вообще-то. Кто бы нас послушал? Мигая огоньками, к нам приближается флаер. В моей голове тикает таймер, отсекает головы минутам. Что же вы так медленно? Скакиваю, рассказываю зад вперед Со мной связывается Вера, ждет распоряжений. Глядя на приземляющийся флаер, перекладываю на его плечи управление операцией, кратко рассказываю стратегию и устремляюсь на медикам, раскладывающим носилки. К этому моменту прошло шесть минут. Еще полминуты транспортировка в реанимационный флаер. Здоровье на данный падает до трех, ей делают переливание кровью, скрывают костюм. От меня избавиться, не пытаются, знают, кто я. Флаер взлетает. На дану отмара... отгораживают прозрачной ширмой. Доносятся короткие приказы врачами от сестры. Передаю пилоту координаты клиники Эзера Гискона. Обещаю пропуск. В случае непредвиденных обстоятельств вся ответственность на вас, говорит он, вводит новые координаты и флаер меняет направление движения. Параллельно набираю Эйзера. Несмотря на поздний час, он не спит, обещает подготовить операционную. А я просматриваю характеристики на данные. Здоровье остановилось на трех. Вероятность благоприятного исхода снизилась до 25%. И остановилась на этой цифре. Кусок обшивки удалять пока не берутся. На четвертом уровне медики Дельты передают на данну медикам бетам, имеющим более широкие возможности, и в мобиле едем внутрь декурата. Меня периодически дергают, назначенные мной командиры подразделений, отчитываясь об успешных операциях. Пытается связаться лекс. Узнать, как на Ему я не могу не ответить. как она его голос по обыкновению холоден но я то знаю какая буря бушует в душе парня ранение серьезно но нажива лекс делаем все возможное я рядом с ней молись о ней тонит лекс отвечает после непродолжительного молчания спасибо за что я не мог поступить иначе за то что ты не обязан был этого делать за то что ты Это ты. К тому моменту к исполнению своих обязанностей приступают полицейские, ранее заблокированные в отделениях. На улицах идут столкновения, и начинаются массовые беспорядки, подключаются военные. Из 25 целей, обозначенных Гисконом, невредимыми остались 12, а 8 телецентров взорвано, пять захвачено террористами. В данный момент оттуда ведется трансляция. Преступники обращаются к народу, призывая свергать пунейцев, громить телевышки, грабить сетевые магазины. На меня больше волнует состояние Наданы, которое находится в операционной. Интуитивно понимаю, что лечить ее нельзя, пока в ней народное тело, потому жду, когда его достану. Операция длится и длится. Меня разрывают бойцы, отчитываясь о совместных с полицейскими штурмах, захваченных в центров Наконец из операционной уходит один врач. Я устремляюсь внутрь. Засываю у двери, глядя, как второй врач-женщина с пистолетом-герметизатором заканчивает накладывать шов от паха до середины грудной клетки. «Выйдите немедленно!» Не глядя, командует женщина с пистолетом, накладывающим швы под типу степлера, а после склеивающим рану. Показатели девушки не радуют. Здоровье 2, благоприятный прогноз 10%. Извините, но позже. Помню, что для исцеления необходимо касание. шагая вперед, дотрагиваюсь до руки на данной и мысленно запускаю программу которое предупреждает, что вероятность успеха крайне низка и напоминает о возможности использовать способность раз в два дня. Немедленно покиньте помещение, иначе я буду вынуждена... Ухожу. Огромная просьба. Считываю информацию о враче. Кэмми, введите ей питательный раствор, аминокислоты, витамины. Непременно. Не учите меня делать свою... Покидаю помещение, затаившееся под сердцем тревогой. Десять процентов чертовски мало. Но достаточно для того, чтобы Надежда жила. Сразу же связываюсь с Лексом. Прооперировали она в реанимации. Я сделал все, что от меня зависело. Слышу облегченный вздох. Понимаю, что радоваться рано, но не, но не говорю ему об этом. Держись, Надану. Пожалуйста, живи. Сразу же связываюсь с Вэрой. Уточняю... Что творится на втором и третьем уровнях? На третьем силовики справляются, все они брошены туда, отчитывается карталонец. На втором полный хаос, все против всех, грабежи погромы, штурмуем центр. Нужен твой приказ, чтобы офицеры перераспределили личный состав. Нам не хватает силови. Его голос тонет в грохоте взрыва. Отключаюсь. Вызываю Виктора и сразу же набираю майора, ответственного за все военные ведомства, представляюсь и требую военных на второй уровень. Ночь обещает быть горячей. Зато есть шанс добить предутощенное преступление и получить четвертый осколок сферы познания. Очень надеюсь, что он мне даст умения, которые помогут противостоять Баэтарху.